— Ой, Лен! Над ним стоял другой мальчик, постарше, лет тринадцати, с длинным веснущим лицом, с волосами цвета сосновой коры, в похожей на полосатый мешок рыбацкой безрукавки. Безрукавка мальчику была чересчур длинна, из-под нее торчали мятые штаны из бахромой у колен и ноги в порыжалых разбитых ботинках. Поперечные полосы безрукавки были серо зеленые Как на громадном арбузе, который Леон принес в сумке, сделанный из обрывка рыболовной сети. В другой руке Леон держал длинную камышинку, ей он и клюнул пятку приятеля. Леон, я и не слышал, как ты появился. Ух, арбузище!» Леон опустил арбуз на парапет. Еле припер. Я купил его почти за даром у тетки, которая торопилась с рынка домой. Но ну, что? «Придумал имя для большой раковины?» «Не-а! Лён, знаешь что?» Мальчик обхватил колени и снизу вверх смотрел в веснушчатое лицо с непонятной напряженностью. «Мне уже не первый раз это кажется...» «Что, Зорка?» «Что я тебя где-то раньше видел». <со>, «Вот новость! Целую неделю живем тут вместе». <со>, «Да не теперь, а давно». Лен улыбался широким, как полумесяц ртом. так говорят незнакомым девицам когда хотят за ними поухаживать чего на тебя я никогда за ними не буду ухаживать я же не сумасшедший в десять лет все так обещают но ты же не девица черт тебя побери я с тобой серьезно разговариваю кажется что видел тебя где то может во сне леон стал серьезным уронил камышинку знаешь зорком учитель говорил нам что это называется Явление обратной памяти. Такой мысленный обман. «Ну, может быть». Зорко был смущен своей внезапной сердитостью. Хотелось загладить. Он пяткой качнул арбуз в сетке. «С ты спелый. А внутри красный. Вырезку делали?» «Я и без вырезки умею определять. Хочешь, кокнем пополам мы попробуем». «Нет, оставим до ужина». «Ладно. Жаль только, что Динка сегодня не придет». «Ага». Зорко стрельнул глазами, отодвинулся и лукаво срифмовал. «Ах, не мил мне белый свет, потому что Динки нет. Кто-то сейчас полетит вверх тормашками с бастиона. А кто-то пусть меня сперва догонит». Зорко вскочил. Но Лён играть не хотел. Я и так умаялся, пока тащил эту бомбу. Зорка, а где старик?» «Спит после обеда». Не велел будить его до захода. Можно и после захода не будить. Ужин сварим сами. И маяк сами включим. Маяк не надо включать. Опять была радиограмма.